Глава шестая, с которой наша история продолжается дальше. «Право, приятель, — сказал Олверти, — вы пристранный человек. Мало вам того, что вы прежде пострадали за упорство во лжи, вы и теперь продолжаете лгать, выдавая себя везде за слугу своего собственного сына. Такая вам от этого польза? Что побуждает вас это делать?» «Я вижу, сэр, — отвечал Партридж, падая на колени, — что вы против меня предубеждены и решили не верить ни одному моему слову. Так какое же значение будет иметь то, что я вам скажу? Но есть над нами некто, кто знает, что я не отец этого молодого человека. Как? Вы все ещё опираетесь от того, с чем были некогда уличены так явно, так неопровержимо. Разве теперешняя совместная ваша жизнь с этим человеком не подтверждает всего, что было установлено 20 ещё тому назад я думал вы уехали из наших мест думал даже что вы давно умерли каким же образом узнали вы об этом молодом человеке как вы встретились с ним если не поддерживали с ним отношений не опирайтесь смею вас уверить сын ваш много выиграет в моём мнении если в нём было столько почтительности что долгие годы он тайно поддерживал своего отца Если ваша милость будет иметь терпение выслушать меня, сказал Партиш, я расскажу вам всё. Получив разрешение говорить, он продолжал: Наврёкши на себя вашу милость, сер, я скоро попал в самое бедственное положение. Моя маленькая школа закрылась, и священник, думая, вероятно, сделать вам приятное, отставил меня от должности причотника. Осталось у меня только церюльня а этим в такой деревушке не проживешь. Когда же умерла жена моя, при жизни которой я получал пенсион в 12 фунтов в год, неизвестно от кого, полагаю от вашей милости, потому что, насколько я знаю, никто другой таких вещей не делает. Когда умерла жена, я лишился и этого пособия. Пришлось делать два или три небольших долга, которые начали меня беспокоить, особенно один из них, выросший с 15 шиллингов до 30 фунтов благодаря судебным издержкам искусно навороченным моим стряпчим. Таким образом, все источники моего существования исчерпались, и я собрал свои пожитки и ушёл. Мне известен такой же случай в действительной жизни с одним бедным священником из Доситшира. Не удовольствовавшись огромными издержками, которые бедняку пришлось понести в связи с процессом Мерзавец тряпчий обжаловал решение суда и возбудил другой процесс. Способ этот часто практикуется для притеснения бедняков и наполнения карманов тряпчих к великому позору для нашего законодательства, народа нашего, христианской религии и даже природы человеческой. Примечание автора: «Прежде всего я остановился в Сольсбери, где поступил на службу к одному юристу, прекраснейшему человеку. Он был добр не только ко мне, но, как мне известно, совершил тысячу благотворений во время моего пребывания у него. И я знаю, что он часто отказывался вести дела, если находил их грязными и разорительными. Можете не вдаваться». В подробности прервал его Олверти. Я знаю этого юриста, он действительно человек достойный и делает честь своей профессии. «Слушай, сэр», — продолжал Партридж, — «оттуда я переселился в Лиммингтон, где провел года три на службе у другого юриста, тоже очень хорошего человека, одного из первых весельчаков в Англии». Лиммингтон, портовый город, на Ла-Манше, к югу от Сольсбери. Ном, сэр, через 3 года я завёл маленькую школу и снова зажил бы хорошо, если бы не один неприятный случай. Держал я у себя поросёнка, и однажды на моё несчастье поросёнок этот забежал в соседский сад и нанёс, как говорится, ущерб чужой собственности. Сосед был человек вспыльчивый, мстительный. Он обратился к стряпчему, как бы его ни припомню имени, только он притянул меня в суд. Когда я явился туда, Господи, чего только я не услышал от адвокатов. Один из них наговорил про меня судье кучу отвратительной лжи, сказал будто я постоянно гоняю своих свиней в чужие сады и много другого вздора, а заключил свою речь выражением надежды, что наконец я угодил со своими свиньями куда следует. Поверить ему так выходило, что я первый свиноторговец в Англии, а у меня всего-то был один несчастный поросёнок. Словом, — Пожалуйста, не так подробно, — снова прервал его Олверти. — Вы еще ни слова не сказали о своем сыне. — О, прошло много лет, прежде чем я увидел моего сына, как вы изволите его называть. После этого я переселился в Ирландию и завел школу в Корке. Надо сказать, что эта тяжба снова разорила меня, и я семь лет просидел в тюрьме в Винчестере. — Хорошо, — сказал Олверти, — пропустите все до вашего возвращения в Англию. Вернулся я только полгода назад и сначала пробыл некоторое время в Бристоле, но не найдя там работы и услышав, что в одном местечке по дороге в Глостер умер цирюльник, отправился туда, а месяца через два встретился там с мистером Джонсом. Потом он подробно рассказал Олверте об их встрече и обо всем, что случилось с тех пор, насколько мог припомнить, обильно уснащая рассказ свой по нигириками Джонсу, и не забывая отметить, с какой любовью и почтением молодой человек всегда отзывался об Олверти. Заключил он словами «Вот и все, сэр, я рассказал вам чистую правду». После чего торжественно побожился, что он такой же отец Джонса, как римский папа, и призывал на свою голову все проклятия, если сказал неправду. «Не знаю, что мне и думать», — произнес Олверти. Зачем вы так упорно отрицаете факт, в котором, по-моему, вам выгоднее было бы сознаться? Хорошо, сэр, отвечал Партридж, больше он не мог выдержать. Если вы мне не верите, то скоро получите другие доказательства. Дай бог, чтобы вы ошиблись в матери этого молодого человека, как ошибаетесь в его отце. И на вопрос Олверти, что он хочет этим сказать, Партридж с выражением ужаса на лице и в голосе рассказал ему всю историю, которую только что перед этим так усердно просил мистер Миллер никому не передавать. Олверти был потрясён этим открытием не меньше самого партиджа. "Праведный Боже", воскликнул Сквайр, "в какие ужасные бедствия вовлекают людей пороки и невоздержание, как сильно подчас расходятся с нашими намерениями последствия дурных поступков!" Только что произнес он эти слова, как в комнату, поспешно и без доклада, вошла миссис Уотерс. При виде ее Партридж воскликнул. «Вот она сама, сэр! Вот несчастная мать Джонса! Я уверен, она оправдает меня перед вашей милостью! Пожалуйста, сударыня!» Миссис Уотерс, не обращая никакого внимания на слова Партриджа и почти не замечая его самого, подошла прямо к мистеру Олверти. Я так давно не имела чести видеть вас, сэр, что вы, вероятно, меня не узнаёте. Действительно отвечал Олверти, вы так сильно изменились во многих отношениях, что если бы вот этот человек не сказал мне, кто вы, я бы не сразу вас узнал. У вас есть сударня какое-нибудь личное дело ко мне? Олверти сказал это очень сдержанно, как легко поймёт читатель, он был не слишком доволен поведением этой дамы, не то что он слышал о ней прежде. Ни теперешнее сообщение Патриджа не могли расположить его к ней. «Да, сэр», — ответила миссис Уотерс, — «у меня к вам сугубо личное дело, и при том такое, о котором я могу сказать вам только с глазу на глаз. Поэтому попрошу вас выслушать меня наедине. Смею верить, я должна сообщить вам вещи, чрезвычайно важные». Патриджу приказано было выйти вон, Но прежде чем их покинуть, он попросил миссис Уоттерс засвидетельствовать перед мистером Олверти его полную невиновность. Не беспокойтесь, сэр, отвечала она. Я представлю на этот счёт мистеру Олверти подробное объяснение. Партерш удалился, и между мистером Олверти и миссис Уоттерс произошёл разговор, который мы сообщим в следующей главе.